15 июля 1986 года. Озера Мичиган невозможно синие, зеркали утренний свет в сторону города. Озера Мичиган, замёрзшие полосами льда, так что можно ходить по нему, если осмелишься. Озера Мичиган, сиреющие из высокого окна, сливающиеся в одно целое с небом. Хлеб горячий из духовки. или даже засохшие в ресторанной корзине, но снова вкусные благодаря солёному маслу. Капсы в какой-то день выигрывают флаг, капсы выигрывают серию, капсы продолжают проигрывать. Его любимая песня ещё не написана, его любимый фильм ещё не снят. Глубина масляного моска, синие окна Шагала, синий человек с гитарой Пикассо. Доктор Ченг сказал: "Я буду записывать всё, что говорю вам, чтобы вы могли перечитать потом". Скрип открываемой старой двери, шкварчание чеснока на сковородке, дробь пишущей машинки, звуки рекламы из соседней комнаты, пока ты вышел на кухню, чтобы налить себе попить. Кто-то закрывает воду в душе. Все они старятся вместе на яхте для старых пидоров, о которой всегда шутил Эшер. прямо вблизи пляжа Бельмонт-Рокс, говорил он, и у всех бинокли, фонари в стиле ар-нуво, лифты с раздвижными дверями. У Фионы дети, он суррогатный дядя, покупает детям свитера и леденцы и книжки, водит их по музеям, говорит: "Ваш дядя Никола был хороший художник, и вы, может, тоже будете". Если родится девочка, он разрешит ей красить ему ногти. А если мальчик, он будет ходить с ним на бейсбол. Девочку тоже можно брать на матчи. Доктор Ченг сказал: "Вы молоды и сильны, и вы будете превосходно заботиться о себе". Хороший густой кофе по-турецки. Кофе без кофеина с массой сливок после долгого ужина. Грустный, слабый офисный кофе. Год 2000-ный. Последняя вечеринка 1999 года. Красное вино, пиво, тоники с водкой в летний день. Рождество, ставшее вдруг его любимым праздником. Когда-нибудь он полетит в Австралию, в Швецию, в Японию. Доктор Ченг сказал: "Я понимаю, меньше всего вам сейчас хочется снова сдавать кровь, но мы собираемся подсчитать сегодня ваши Т-клетки. Поскольку мы знаем, что инфекция у вас появилась только что, я ожидаю, что ваш результат будет очень обнадеживающим. Так что у нас будут хорошие новости поверх плохих. Мы возьмём кровь прямо здесь. Артрит, седые волосы, кустистые брови, как у отца, зубные протезы, трости, проблемы с простатой. 25-я встреча выпускного класса. Он бы на самом деле мог пойти. несмотря ни на что он мог бы гулять с собакой вдоль озера доктор Ченг сказал поначалу вам возможно не захочется об этом говорить но я запишу информацию о группе поддержки информационной сети положительных анализов вот здесь внизу первой страницы промозглый ветер на платформе над земки пол сотни человек сгрудились под греющей лампой у ног их топчутся голуби купить дом, покрасить дверь, чтобы говорить друзьям, ищете сиреневую дверь. Продукты ещё не достигшие Америки, что-то такое, чего он не пробовал. Почему все будут сходить с ума через 10 лет? Как Чикаго смотрелся из окна самолёта на подлёте с востока. Только так и можно действительно увидеть лицо города. Доктор Ченг сказал: "Мы не представляем, какие разработки ждут нас в будущем". На мой взгляд, это игра на выжидание, потому что медицина не стоит на месте. Может, есть какой-нибудь цветок в Амазонии, может, это будет завтра, может, через год. Нет причин не верить, что в какой-то момент мы научимся выживать. Бетонный пляж под Бринмором, кто-то нарисовал там психоделическую ступню. Следующий Harley Milk, открытый гей в американской политике. Первый сенатор Гей, первый губернатор Гей, первая женщина-президент, последний конгрессмен Ханджа. Танцевать до упаду, приземляясь где придётся. Танцевать, выкидывая локти, танцевать, вскидывая руки, танцевать, обливаясь потом. Все книги, которые он ещё не начинал. Тот мужик из Wax Tracks Records с прекрасными ресницами Мужик, сидевший каждую субботу в интиме, читая «Экономист» и поедая яйца, и его странные вечно красные уши. Как его жизнь могла бы пересечься с их жизнями, будь у него достаточно времени, достаточно сил, Вселенная получше? Любовь всей его жизни. Разве не должна была с ним случиться любовь всей жизни? Доктор Ченг сказал «Сказал». Сегодня здесь наш психотерапевт, и я попрошу Гретхен проводить вас по коридору и подождать, пока он вас не примет. Его тело, его собственное глупое, медлительное, волосатое тело, его нелепые желания, его антипатии, его страхи, как его левое колено хрустело на холоде. Солнце, луна, небо, звёзды. Конец каждой истории. дубы музыка дыхание доктор Ченг сказал успокойтесь ну-ка давайте приляжем давайте вас уложим